Глава 13. Прыжок в отношениях силы любви. Рэйчел Холлис понимала, что время пришло. Она была замужем уже 12 лет, и будущее казалось мрачным. Она знала, что если всё будет идти по-прежнему, развод неизбежен. Четверо детей, собственный бизнес, которым она управляла, Рэйчел чувствовала, что им с мужем давно пора поговорить. Она росла и в личном, и в профессиональном плане, а супруг уже давно стоял на месте. Однако она до смерти боялась этого разговора, поэтому отложила его и продолжала себя уверять, что всё случится само собой, когда придёт время. Шли дни, недели, месяцы, а она всё молчала. И каждый раз, когда она не слушала себя и не решалась, её страдания только усиливались, пока не достигли предела. Вот как она вспоминает об этом драматичном моменте. Я знала, что если ничего не изменится, мы разведемся через пару лет. Мы постепенно отдалялись друг от друга. После особенно утомительного семейного отпуска, который ее муж провел практически в отключке, Рэйчел взорвалась. Она дождалась, пока дети уснут, и наконец поговорила с ним. Это случилось. Она понимала, что возможно будет больно, но все равно сделала шаг. Было ужасно и изнурительно, но эта беседа стала сигналом к пробуждению, в котором нуждались оба. В ту ночь для них всё изменилось, для двоих и каждого в отдельности. Сегодня они считают этот единственный разговор прорывом, который был необходим, чтобы оказаться там, где они находятся сейчас. Теперь их отношения процветают, они полны огня. Книга Рэйчел Холлис «Очнись, детка потрясла мир и разошлась тиражом более миллиона экземпляров. Рэйчел запустила два подкаста, один из них вместе с мужем. Тот оставил работу в Дисней и возглавил компанию жены. И что важно, самая главная часть их жизни возродилась. Допустим, вы думаете, как можно считать один разговор прыжком Хочу напомнить, что прыжки не всегда совершаются так, как мы ожидаем, но результат всегда один радикально обновленная жизнь. В случае Рэйчел — это спасение брака, семьи. Ей это удалось, потому что хватило духу заговорить. Она шагнула в неизвестность, находясь в, казалось бы, привычном месте, в своих самых близких отношениях. И ваш прыжок в отношениях будет таким же. Не все так радужно. Я мог бы начать эту главу с милой историей о том, как кто-то, мечтая о любви, рискнул проехать через всю страну и встретил свою вторую половинку. Мог бы рассказать о людях, которые поженились всего через 11 дней и жили в блаженстве до конца дней своих. Но это не голливудская романтическая комедия, хотя я их очень люблю. И хотя оба этих сюжета тоже можно считать прыжком, в жизни все случается не там, где вам удобно. Не поспоришь, что со временем мы склонны привыкать к комфорту в отношениях и принимать их как должное. Часто это происходит потому, что нас занимают другие устремления: карьерный рост, запуск бизнеса или другие повседневные задачи. И в погоне за ними мы чаще всего теряем самое важное отношения. Исследование Grant Study длилось 75 лет. В нем всесторонне изучалось, что помогает нам чувствовать себя счастливыми и реализовавшимися. Ответ номер один — отношения. Вроде бы очевидно, правда? Не всегда. Однако отношения не только были самой важной опорой, но и вели к успеху во всех других сферах жизни. Вот выдержка из материалов исследования. 58 мужчин, набравших самые высокие баллы по шкале теплых отношений, зарабатывали в среднем на 141 тысячу долларов в год больше во время карьерного пика в возрасте 55-60 лет, чем 31 мужчина с самыми низкими показателями по этой шкале. Исследование заняло 75 лет, в него вложено 20 миллионов долларов. Вывод тем не менее прост: счастье Это любовь. Точка. Близкие отношения не только влияют на самореализацию, но и приносят прибыль в других сферах жизни. Не знаю, как у вас, но у меня тесные доверительные отношения связаны с сильнейшим прорывом в бизнесе. Прорыжок, о котором мы поговорим в этой главе, будет связан с самыми близкими для нас людьми. Иногда он потребует от вас отпустить всё или пойти на невероятный риск, поставить на карту каждую частичку своей души, хотя вас могут отвергнуть. А порой речь о том, чтобы постоянно подпитывать отношения и снова и снова брать на себя смелые обязательства. Для кого этот прыжок? У каждого из нас в жизни были с одной стороны невероятные встречи, а с другой упущенные отношения. Порой жизнь сталкивала нас с людьми, с которыми нас объединяло глубокое душевное родство, и всё же мы позволяли рассудку взять вверх и отговорить нас. Он нашёптывал нам, почему ничего не получится. В отношениях мы ощущаем красоту жизни, они подталкивают нас к краю, за которым прыжок. Нет лучшего способа в полной мере познать себя, И нет лучшего способа испытать любовь, страсть и потрясающее ощущение. Рядом с вами тот самый человек в то самое время. Итак, кому нужен прыжок в отношениях? Если вы готовы смело рискнуть в любви, он для вас. Если в нынешних отношениях вам некомфортно, он для вас. Если вы не можете избавиться от чувства одиночества, он для вас. Если вам кажется, что вы играете роль в случайном фильме со случайным партнёром, он для вас. Если вы знаете, что есть кто-то, кто может вас зажечь, он для вас. Если вы увязли в повседневной рутине и забыли, что такое глубокие отношения, он для вас. Если вы пренебрегли своими отношениями и искали других, чтобы заполнить пустоту, а затем разочароваться, он для вас. Проснуться в одиночестве. Я был раздавлен. Я только что рассказал своей подруге о трехлетнем видении, которое вынашивал в глубине души, и она не вдохновилась. Я объяснил, как именно будет развиваться бизнес, помогающий людям достичь невероятной трансформации. Я был на грани срыва, когда поделился с ней, и она ответила: "Это никогда не произойдет». В этот момент все рухнуло. По правде говоря, я держался за то, у чего давно истёк срок годности. Я и сам об этом знал, и всё же, как и многие из нас, я боялся разрыва. Однако Вселенная нашла выход из отживших отношений за меня. Я посоветовал девушке пройти новую фитнес-программу, и она изменила мне с тренером. Вселенная всегда решит за вас, если вы затягиваете ситуацию. Когда хаос закончился, я проснулся один. Я испытывал настоящую боль, но она волшебным образом напомнила мне, прежде чем ввязаться в отношения с кем-то другим, я должен вступить в прочные отношения с самим собой. Это не девушка отказалась от меня, я сам себе отверг и пытался с ее помощью заполнить пустоту внутри. Следующие два с половиной года я почти не ходил на свидание. Я решил сосредоточиться на себе. А главное сформулировать требования ко второй половине, чтобы ждать её, пока она не появится в моей жизни. За это время я полюбил своё одиночество. У меня сложились отношения с человеком, которого я видел в зеркале, со всеми его недостатками, странностями и достоинствами. Это один из многих прыжков в отношениях, которые мне доводилось совершать. Я выбрал этот пример, чтобы проиллюстрировать Иногда, как и в случае Рейчел Холлис, прыжок может вызвать дискомфорт, но по другую его сторону настолько тесная связь, какой вы себе и представить не могли. Связь с человеком, который будет рядом на всех уровнях: ментальном, физическом, эмоциональном и духовном, с тем, кто останется с вами несмотря ни на что. Но как и остальное в жизни, всё начинается с вас. Любовь к себе хит сезона. Найдите минутку и поразмышляйте над самыми важными отношениями в вашей жизни. Начните с себя. Как вы ощущаете связь с собой? Как она выглядит со стороны? Что происходит, когда вы проводите много времени в одиночестве? Каково это смотреть на себя в зеркало? Что вы видите? Как себя чувствуете? Чего вам не хватает? На чём сосредоточено ваше внимание? Многие об этом даже не задумываются и увязают в проблемах, потому что концентрируются на том, что кажется неправильным, они недостаточно хорошо выглядят, они что-то упускают, они недостойны лучшего и не способны ничего добиться. Любовь к себе это хит сезона. Все дороги ведут обратно в одно и то же место к признательности, которую вы испытываете к себе. Вы можете заработать все деньги мира, вы можете запустить бизнес мечты, у вас может быть прекрасная вторая половина и замечательные дети. Но без любви к себе и способности с достоинством смотреть в зеркало все достижения останутся для вас недостаточно хорошими. Я всегда говорю, что без любви к себе вас в равной степени могут разрушить и неудачи, и успех. Я понимаю, о чем вы думаете. Ты парень и говоришь о любви к себе? Так оно и есть, и я горжусь этим. Мне пришлось вытерпеть боль, вопросы и слезы, чтобы добраться до этого места. Неважно, кто вы финансовый директор, предприниматель с восьмилетним стажем, мать троих детей или спортсмен мирового класса. Если вы не сосредоточитесь на себе, ваша самореализация будет отложена на неопределенный срок, а результаты мимолетны. Совет Свидание с собой. Каждую среду во второй половине дня у меня запланировано время для себя. И у моих клиентов тоже. Еженедельное не подлежащее обсуждению свидание с номером один в вашей жизни. Да, вы будете встречаться сами с собой. То, что вы делаете на этом свидании, зависит от вас. Например, я иду на массаж, в кино, к парикмахеру, гуляю на природе и так далее. Вы не только встряхнётесь, но и укрепите связь с собой. Проводить время в одиночестве настоящее чудо для ума и сердца. Выгода. Прыжок в отношениях станет невероятным источником вдохновения и будет подпитывать каждую часть вашей жизни. Он удержит вас на земле, когда не хватает ясности. Он потребует от вас стать лучшей версией самого себя. Он поможет вам повысить стандарты. Очнувшись от болезненного разрыва, я развил мощные отношения с самим собой, в которых поднял свои стандарты. Я решил, что не успокоюсь, даже если проведу в одиночестве годы или десятилетия. Мне было бы так хорошо одному, что я не нуждался бы ни в ком. И когда в один случайный вторник Вселенная предоставила мне 15-секундное окно возможностей, я сразу им воспользовался. Я был способен принять момент и рискнуть ради пожизненного вознаграждения вот какие выгоды вы можете получить после прыжка в отношение глубокая близость которая будет вас наполнять ничто не сравнится с этим ощущением мы жаждем близости стремление к ней прочно укоренено в наших сердцах и умах на жизненном пути разобщенность ведет к хаосу и неопределенности мощное присутствие и ясность. Помните, как столкнувшись с проблемой в отношениях, вы не могли сосредоточиться ни на чём другом. Да, все мы там бывали. Когда отношения теряют баланс, это влияет на все сферы жизни. Мы просыпаемся, думая об этом и засыпаем с теми же мыслями. Несомненная принадлежность. Мы хотим принадлежать друг другу. Мы хотим, чтобы нас услышали и оценили по достоинству. Отношения обеспечивают это понимание и принадлежность, которые влияют на образ мышления и эмоциональную стабильность, что важно для управления жизнью. Нерушимый фундамент. Отношения безопасная гавань среди жизненных бурь. Это место, где мы можем ослабить бдительность и по-настоящему проявить себя. Если всё сделано правильно, то это обеспечивает нерушимый фундамент. Типы прыжков в отношениях Иногда прыжок касается только вас, самых близких отношений с самим собой. Иногда в него вовлекается много людей, например, когда вы организуете поездку с близкими друзьями, которых вы не видели много лет. Главное здесь глубина прыжка, которая обеспечит радикальный сдвиг и в перспективе, и в смысле. Давайте рассмотрим несколько распространенных вариантов. Прыжок в отношениях номер один — Вернуться к себе. Старик, я не знаю, справлюсь ли. Это очень тяжело. Я уже прошел три четверти своего любимого пути в Фениксе, который проделывал 117 раз. Мой клиент прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы совершить однодневный интенсивный поход и разработать план игры для всех сфер бизнеса и жизни. Мы начинаем не с беседы в офисе, а вместо этого мы поднимаемся в гору на июльской жаре. Стиву, 44 года. Его личный доход за прошлый год 200 тысяч долларов. У него трое детей. И вот он здесь, рядом со мной, на самом пекле с огромным камнем на плечах. Это больно и трудно. И да, он заплатил мне, чтобы сделать это. Ты сосредоточиваешься на боли, и именно поэтому от нее страдаешь. Осознай, что этот камень значит для тебя и почему ты его несешь. А ты играешь по мелочи. Лицо Стива искажается с каждым шагом. Камень страшно неудобный. Как бы вы его ни взяли, дыхание сбивается. Не буду рассказывать все детали этого опыта, но Стив пришел к кульминации на вершине. В этот момент мы обычно благодарим за камень и уроки, которые с его помощью извлекли. Камень, как вы уже догадались, символизирует багаж, который мы с вами тащим по жизни. Он не только создаёт препятствия на пути к ясности, росту бизнеса и прочее, он ещё и мешает нам в полной мере оценить, кто мы. Опустив камень, человек чувствует освобождение, радость и удовольствие от того, что больше не надо его нести. После этого становится возможным всё. Первый прыжок в отношениях касается вас. Как он будет выглядеть и ощущаться, зависит от вас. День, проведенный наедине с собой, путешествие в одиночку, любой опыт, предназначенный для восстановления связи с человеком в зеркале. Прыжок в отношениях номер два. Сойтись повторно. Никто из нас не просыпается и не заявляет, что мы хотим чувствовать себя разобщенными и лишенными близости в наших отношениях. По крайней мере, я так считаю. И все же, почему мы оказываемся там снова и снова? Нет нужды приводить статистику. В наши дни отношения угасают быстрее, чем когда-либо. Цифры ужасают. Второй прыжок это воссоединение и возвращение к самым важным отношениям в вашей жизни. Вам надо признать ответственность за то, что вы позволили волшебству исчезнуть. Вы в ответе за то, что перестали делать приятные маленькие вещи, флиртовать, устраивать вечерние свидания, и вы можете всё это вернуть. Обязавшись переподключить отношения или брак вы можете сделать один из самых смелых прыжков. Прыжок в отношениях номер три. Отпустить, освободить. Мы всегда это знаем. Как и в предыдущем примере с самообманом, мы всегда понимаем, что отношения изжили себя, и всё же пытаемся их сохранить, но только одного знания недостаточно. Хуже всего то, что мы начинаем обижаться на самих себя. Расставаться тяжело. Мы все проходили через это испытание, но иногда самый большой подарок, который мы можем сделать себе и кому-то еще — двигаться дальше. В этом процессе мы глубже узнаем себя, обретаем то, о чем давно забыли, и создаем пространство для чего-то и кого-то нового. Цепляясь за отношения, которые себя исчерпали, мы обрекаем себя на бесчисленные негативные последствия. Во-первых, эмоциональные американские горки нас разрушают. Во-вторых, за всё надо платить. Каждый день, когда мы остаёмся в нашей текущей реальности, мы упускаем шансы на лучшее. Я не настаиваю, чтобы вы немедленно вышли из отношений, но вы оба идёте в совершенно разных направлениях. Если вы уже предпринимали всё возможное для воссоединения, возможно, пора друг друга отпустить. Как бы болезненно это ни было, пустые прыжка всегда открывается новая возможность. Помните, независимо от того, кто входит в вашу жизнь или выходит из неё, всегда остаётся общий знаменатель вы. Прыжок в отношениях номер четыре — Пойти в банк. Идеального момента для того, чтобы идти в банк, не существует. Часто мы следуем правилам социума. Общество диктует правила, по которым должны развиваться отношения, в том числе во времени. Мы чувствуем, что должны осмелиться, и всё равно сидим и ждём, пока придёт срок. Правильное время не наступит никогда, пока вы не примете решение. Сделать предложение человеку, ставшему для вас особенным, значит пойти в банк. Прекратить отношения на расстоянии и съехаться. Пока вы не почувствуете себя готовыми, вы будете совершать путешествие длиной в жизнь. В прошлом году во время медитации меня посетило видение, в котором я сделал предложение моей теперь уже невесте в любимом городе. Время не имело значения, я хотел подождать, но в тот же вечер я забронировал билеты на самолет. Денег на кольцо у меня не было, в бизнесе сложилась напряженная ситуация. На первый взгляд, в моем поступке не было никакого смысла. И всё же благодаря этому прыжку я попросил свою вторую половинку выйти за меня замуж. Там на прекрасном побережье одного баскского городка в Испании я прожил один из самых невероятных дней в своей жизни. Пойти в авангард значит рискнуть, сделать то, что вы чувствуете и принять смелое решение, касающееся любви и отношений. Хэштег истории успеха. Ник Матиас Преподаватель и тренер Mens Life. Какой самый смелый прыжок вы совершили в жизни и почему это было важно для вас? Моя жена перевернула мой мир. Я познакомился с ней, когда жил один, причем в полутора часах езды от нее. Мои предыдущие отношения закончились четыре с половиной года назад, и, в общем-то, мне не слишком хотелось заводить новые. Но после пары свиданий я влюбился и переехал к ней, сделал предложение, и теперь моя жизнь просто невероятна. Что вы чувствовали, когда делали этот прыжок и что произошло потом? Честно говоря, у меня не было рациональных причин для прыжка, просто мне казалось, что я поступаю правильно. Никакой логики, но эмоционально я был полностью поглощен этими отношениями взбудораженной, беспокойный, оптимистичный, всё в одном флаконе. Сейчас у меня прекрасный брак, я стал отцом, и меня окружают люди, благодаря которым я стал самим собой. Оглядываясь назад и имея нынешний опыт, что бы вы сказали другим в подобных обстоятельствах? Доверьтесь своей интуиции, а потом и самому процессу. Что встаёт на пути? Мы знаем, что делать, но не можем заставить себя довести дело до конца. Мы чувствуем притяжение сердец, открываем ноутбук и отговариваем себя от решительных действий. Зачастую прыжку в отношения препятствуют одни и те же шаблоны и преграды. Эго. Наше эго всегда противится любви и близости. Почему? Потому что мы боимся разоблачения и душевных ран, и страх нас защищает. В отношениях всегда хочется быть правильными, и это желание удерживает нас от того, чтобы делиться чем-то глубоким и уязвимым. Во время споров мы не хотим проявлять сочувствие и понять другую сторону. Но помните, отношения лучшее место, где можно справиться с эго и научиться единению. Наш багаж У каждого из нас свой груз, который мы приносим в отношения, и зачастую возлагаем бремя на другого человека. Неважно, что у вас позади: безоблачное детство или психологическая травма. У любого из нас есть эмоциональные блоки, которые мешают нам со всей силой и страстью отдаться отношениям. Страх отверженности. Он преследует нас постоянно. Мы все понимаем, каково это получить отказ. Это больно. Так что мы осторожничаем и закрываемся, чтобы избежать подобных переживаний. Но это упущение. Прыжок в отношения научит вас встречать отказ лицом к лицу и продолжать в любом случае. Самодовольство. Почему отношения, которые когда-то процветали и были полны жизни, теперь кажутся далёкими и холодными? Я уже упоминал, что самодовольство ловушка, в которую легко угодить. Мы часто забываем, насколько хрупки отношения. Мы теряем любопытство и не стремимся понять, что человек рядом с нами настоящее чудо. Утрачивая восхищение и интерес в отношениях, мы платим за это высокую цену. Несущественное. Когда мы становимся самодовольными в отношениях, мы можем потерять концентрацию на том, что действительно важно. В погоне за успехом в бизнесе мы можем забыть о мелких деталях, которые обеспечивают глубокую связь с другими: вечерние свидания, обмен сообщениями, флирт. Прыжок научит вас поддерживать искру в отношениях и напомнит, что они действительно важны и всегда приоритетны. Станьте уязвимым лидером. Доктор Брене Браун. Исследователь из Хьюстонского университета и автор бестселлеров, эксперт по прочным отношениям. Проведя тысячи интервью и исследований, она обнаружила: близость всегда держится на уязвимости. Что это значит? Всё просто. Быть уязвимым значит быть открытым. Просто быть человеком, который позволяет другим видеть и чувствовать свою человечность. И все же так часто мы ждем, что кто-то даст нам на это разрешение. Мы ждем, когда другие подадут нам пример. Не ждите. Возьмите инициативу на себя во всех видах отношений. Большинство людей надеются, что кто-то станет лидером, и они смогут наконец выдохнуть. Да, это непростая роль, но эмоциональный риск ведет к бесконечным вознаграждениям в жизни, карьере и бизнесе. Когда я вижу человека впервые, я никогда не говорю о том, что в моей жизни спорится. Почему? Потому что я хочу установить контакт и поделиться проблемами, с которыми я борюсь. В ответ собеседник делает то же самое. Из двух монологов, где каждый тешит своё эго, наш разговор превращается в диалог. Обсуждая наши трудности, естественная психотерапия, мы погружаемся на один уровень глубже, чем это бывает обычно при первом контакте. Считайте уязвимость своим секретным оружием, чтобы наладить эффективную связь с теми, кто вас окружает, с людьми, которые поддерживают вас и будут рядом несмотря ни на что. А для вашего прыжка этот компонент просто обязателен. Совет: развивайте уязвимость. Раз в день практикуйтесь в уязвимости. Не переусердствуйте. Я не предлагаю вам вываливать на людей всё, что у вас на душе. Речь о том, чтобы разделить с кем-то вызов, говорить во время встречи и делиться тем, что для вас важно. Речь о том, чтобы установить контакт с незнакомцем и позволить ему увидеть и почувствовать вас. У этой практики безграничные преимущества, и среди них глубокие отношения, внутренний покой и чувство свободы. Ставьте на себя Мы пытаемся загнать любовь и связь во временные рамки. Мы пытаемся смешать логику и разум, чтобы принимать решения, которые не соответствуют общепринятым правилам. В итоге мы зачастую чувствуем себя одинокими, разобщенными, как будто с нами что-то не так. И еще хуже. Дробятся и рассыпаются отношения с важными для нас людьми. Вместо этого, отведите себе в своем сценарии решительную роль. Рискните в конце концов, что вы теряете лучше отказ, чем сожаление, потому что он будет предвещать большее и смелое да в будущем. Неважно, какую форму принимает ваш прыжок в отношения, как он ощущается, трансформирует ли он вас на что он похож или нет, главное держитесь за эту энергию и имейте мужество сделать то, что должны. Сделайте первый шаг и идите. И никогда, никогда не оглядывайтесь. Итоги. Отношения это энергия жизненной силы. Без глубокой связи мы чувствуем себя одинокими и потерянными. Всё начинается с нас, а продолжается близкими отношениями с другим человеком. Любовь к себе очень важна. Без неё мы всегда будем пытаться заполнить пустоту, которую невозможно насытить, если не любишь себя, безоговорочно. Научитесь уважать в себе всё, даже то, чего вы стесняетесь или стыдитесь. Будьте уязвимы. Пойдите на эмоциональный риск и позвольте окружающим следовать вашему примеру. Люди почувствуют, что могут вам доверять. В ваших руках ключ к прочным отношениям. Мощный рывок. Какое единственное решение вы откладывали в своих отношениях? Что удерживало вас от этого решения и почему? Что вы намерены делать сейчас? Переломный момент, прыжок всей вашей жизни. Мы изучили доступные вам типы прыжков. Пути назад нет. Есть четкая граница между до и после, и проведена она не на песке, а на цементе. Примите эту энергию потому что она приведет вас в такие места, которые вы никогда не могли себе представить. Вам осталось сделать только одно прыгнуть. Завершая часть третью, напомню, что прыжок станет для вас не просто захватывающим приключением. Он откроет вам, кто вы на самом деле. Вместе с ним придет и большая ответственность. Будьте готовы помогать другим, принимать смелые решения и стать примером для подражания. Прежде чем перейти к части 4, ответьте на несколько вопросов. Переломный момент, прыжок всей вашей жизни. Из всего, что мы обсудили в части 3, что откликнулось у вас больше всего? Почему именно эта тема вас тронула? В какой сфере жизни вы намерены совершить прыжок? И почему?